Глава 12. Полицейские враки. Королеваглядела на сына, стоящего за барьером, который отделяет подсудимых от судии и публики, и вспоминала далёкие времена, когда он тоже был за решёткой, играл в манеже, в детском крыле Букингемского дворца. Сидя рядом с королевой Диана комкала в руке мокрый платочек. Глаза и носу у неё покраснели. Как же это она забыла попросить адвоката съездить к Чарльзу в полицейский участок? Каким образом такая важная вещь могла выскользнуть у нее из памяти? Она, и только она виновата, что интересы Чарльза представляет назначенный судом адвокат Оливер Мередит Лебетт. Рыжий, обтерханный, с пожелтевшими от никотина пальцами и вдобавок заика. Королеве он сразу не понравился. Чарльз помахал рукой и улыбнулся сидящим на балконе жене и матери, за что тут же получил замечание от Оне Ригулсоорта, председателя суда и профсоюзного активиста. Здесь вам не карнавал, мистер Тек. Королева насторожилась, Тек. Почему вдруг Чарльз взял девичью фамилию своей прабабки? Слава богу, Филипп не пожелал встать с постели и поехать в суд. Очень возможно, что эта новость сразила бы его наповал. Диана улыбалась мужу. Он выглядел потрясающе. Двудневная щетина придавала ему бесподобно небрежный вид завзятого уличного дружона. Она подмигнула Чарлзу, а он ей получил за это очередное замечание от Тони Риглусорта. Мистер Тек, вы ведь не кривляка? Roan Atkinson. Так что будьте любезны не фиглярничать. По залу пробежал подобострастный смешок, не затронувший однако место для прессы, ибо представители прессы отсутствовали. Улицы вокруг здания суда были закрыты для прохода и проезда, а главное для журналистов. В зале вдруг возник шум. Из камеры ниже этажом поднялась Beverly Treadgold и стала рядом с Челзом. Она была прикована наручниками к охраннице. Чарльз обернулся и пододвинул Беверли стул. Тони Риглу Сорт в ярости бухнул по столу кулаком и заорал. «Вы не на распродаже мебели, Тэг! Извольте встать, миссис Трэдголд!» Чарльз помог Беверли подняться. Их руки соприкоснулись, и Диану кольнула ревность. А Беверли вправду выглядела бесподобно, пышнотелая, особенно женственная в своём вязаном костюме, где она решила прибавить веся хотя бы 100, мера веса равная 14 фунтам или примерно 6 кг. Ввели ещё одну обвиняемую, Вайолет Тоби, бледную и без косметики, сильно постаревшую. Тони Трайотголд и Уилф Тоби лишь кивнули жонам, Из страха перед Тони Риглу-Сортом, не решаясь на более откровенное выражение тёплых чувств. Началось слушание дела. Обвинитель Сьюзен Бел, один вид, который наводил тоску, типичная отличница, изложила суду факты. Королева, своими глазами наблюдавшая события, столь эффектно описываемые обвинителем, пришла в ужас. Ведь на самом деле всё происходило совсем не так. Вызвали констебля Лэдлоу, который принялся рассказывать небылицы о том, как он якобы подвергся зверскому нападению со стороны Чарлза, Беверли и Вайолет. Нет, объяснить, чем было вызвано это нападение, он не может, но не исключает, что тут сказалось пагубное воздействие телевидения. Инспектор Холлиленд подтвердил версию Лэдлу, назвав происшедшее разгулом насилия под предводительством этого самого тека, который громко кричал: "Убить свинью". А имелось ли в непосредственной близости свинья? Прервал его Тони Ригуссорт. Четвероногая свинья. Э, нет, сэр. Я полагаю, клич тека убить свинью означал, что он подстрекает сообщников умертвить констебля Лэдлоу. Чушь, громко сказала королева. Реглусорт немедленно накинулся на неё с ударыня. Это вам никакая не будь новомодная театральная студия. Здесь участие аудитории не поощряется. Оливер Мэридит Лебот перестал исследовать отложения серы в собственных ушах и приложил грязный палец к губам, показывая королеве, что ей лучше помолчать. Хотя её захлёстывали ярости ненависть, королева не проронила больше ни слова, лишь бросала сердитые взгляды на членов суда, с которыми сейчас совещался Тони Риглусорт. По одну сторону от председателя сидела кубообразная женщина вся в твиде, по другую Нервного вида мужчина в приличном, но мешковатом костюме. Слушание продолжалось. Вышло солнце и осветило подсудимых соspine, отчего вся троица стала похожа на ангелов, спустившихся с небес. Оливер Мерридит Лебот неуклюже поднялся, уронил папки с бумагами и писклявым голосом, при шепётывая, обратился к своим подопечным, причём перепутал их имена, показания. И вообще разом восстановил против себя весь суд. Присутствовавшие изумились, когда после небольшого перерыва Тони Риглусорт объявил, что дела всех троих обвиняемых передаются в высокий суд. Однако, при соблюдении определённых условий, их могут и выпустить под залог. Олвер Мередит Лебот торжествующе вскинул сжатую в кулак руку, будто только что выиграл нешутошное дело в «Олд Бейли» — общепринятое название Центрального уголовного суда в Лондоне. Он оглянулся, ожидая услышать поздравления, но никто к нему не бросился, и он, собрав бумаги, не твердой походкой засеменил из зала суда, торопясь продолжить заигрывание со Сьюзан Белл, в которую уже почти влюбился. Челс настоял, чтобы ему разрешили остаться в зале и присутствовать на слушании следующего дела. За кражу чёрного пластмассового набалдашника Ли Крисмас был приговорён к двум месяцам тюремного заключения. Перед тем как спуститься вниз отбывать срок, Ли крикнул: "Передай нашей мамке Чарли, пусть не волнуется". Тони Ригусорт не замедлил откликнуться на это, объявив, что здесь суд, а не экспедиторское с посыльными. Когда они вышли из здания суда и двинулись по необычно тихой улице, Тони Трэдголд предложил зайти в кафе в магазине British Home Stores и отметить это дело чашкой чая, уж потом отправиться на автобусе к себе в переулок. Ад. Глядя на парочки, входившие в кафе перед нею, королева остро ощутила свое одиночество. Уилф положил ладонь на плечо Вайолет, Тони и Беверли держались за руки, а Диана ласково склонила голову Чарльзу на плечо. Королеве же оставалось искать утешение лишь у собственной лакированной сумки, и она покрепче прижала ее к себе. Она полагала, что появление в людном кафе сразу трёх членов бывшей королевской семьи вызовет переполох. Однако их в сущности даже не заметили. Разве что несколько человек с любопытством глянули на растрёпанного Взерошинова Чарлза да на дианыны роскошные солнечные очки. В апреле вроде бы ещё не по сезону. За пластмассовыми столиками сидело много женщин того же возраста, что и королева. Головы у большинства были покрыты платками и шарфами, а на пальто красовались брошки. «Боюсь, у меня на чай нет денег», — сказала королева. Пустяки, — отозвался Тони, и, предложив остальным подыскать свободный столик, пошел в очередь к прилавку самообслуживания. Вернулся он с семью чашками чая и семью пончиками. Тоник, ты просто прелесть, ей-богу, сказала Беверли. Королева была с ней совершенно согласна. Она проголодалась как волк и жадно вонзила зубы в пончик. Джем брызнул ей на шерстяное пальто. Вайолет протянула королеве бумажную салфетку. На, как лис. И королева ничуть не обидевшись на такую сверхфамильярность, поблагодарила Вайолет, взяла салфетку и вытерла пальто.